Глава восьмая Нет, конечно, далеко не всем людям Росса удалось переселиться после продажи крепости в Новоархангельск. В материалах под 1848 годом упоминается имя Креола из залива Бодега. Искусный китобой Павел Аглаюк по прозвищу Баск немного знал испанский язык. Он служил переводчиком на китобойных кораблях. В 1848 году Баск был на шлюпе Геральт. Это тот самый корабль, с борт которого Генри Коллетт впервые увидел остров Геральта и скалистый берег острова Врангеля. Северные киты в те годы были приманкой для мореплавателей. Можно даже сказать... что вслед за золотой лихорадкой в Калифорнии началась китовая горячка в Беринговом и Охотском морях. Китобой Ройс на корабле сюпариор был в отношении китового промысла тем, чем был мурмон-маршал для Золотой Калифорнии. Ройс в 1848 году прошел Беринговым проливом на север и в короткий срок набил до отказа трюма корабля китовым жиром. С этого и началось. Ройс всюду рассказывал об огромном скоплении китов, и белых, и гренландских, в полярных водах. Рассказы его слушали у Золотых ворот Калифорнии, в других портах Тихого океана. У берегов Нового Света один за другим, а иногда и целой вереницей, появляются китобойные корабли. Все они идут к северу, рыщут в полярных водах. выслеживая и перехватывая стада гренландских китов. Гремят пушки, свистят тяжелые гарпуны, китобои с ног до головы, вымазанные кровью и жиром своих жертв, разделывают огромные туши. Французы, англичане, американцы, потомственные китобои баски, канаки, испанцы, кого только не было в числе новых аргонавтов. Капитан Ройс привел с собой 154 китобойных корабля. В течение лишь лета 1849 года они добыли 206 850 бочек жира и 2 481 600 фунтов китового уса. В одном Охотском море в тот год побывало 250 китоловных судов. На воде покачивались туши большоголовых китов, подтянутые цепями к бортам кораблей. Матросы рубили туши топорами и длинными ножами. Китобои бесчинствовали в чужих водах. Они вырубали лес на берегах Аляски, пугали и отгоняли стада морских бобров, разоряли постройки российско-американской компании и жилища аборигенов. Китоловы давали свои названия островам и заливам в русских водах. Так на картах появились гавань Поттера, бухта Меркурия и другие. Подсчитано, что годовой доход китобоев от охоты в русских водах составлял 8 миллионов долларов. Промысел иногда очень нелегко давался морской вольнице. Часто корабли со всем экипажем пропадали без вести. Зато какие кутежи устраивали китобои в Сан-Франциско или в ганалулу на Гавайях, где у них было одно из главных пристанищ. Однажды шайка пьяных ловцов северных китов даже захватила столицу Гавайских островов и держалась в ней несколько дней, пока европейские поселенцы Гавайев не изгнали китобоев из города. Нашествие китобоев застало Новоархангельск врасплох. Киты издавна кормили алиутов, эскимосов и индейцев. Индейские резчики, художники Аляски, любовно помещали на гербовых столбах изображение кита с красным плавником. Искусные алиуты китобоя окружали свой промысел таинственными обрядами. Китобой в то же время считался волшебником. Мясо китов, китовый жир, смешанный с ягодой и морошкой, считался лакомством у жителей Аляскинского поморья. Жилами кита сшивали байдары, а китовые ребра шли на постройку жилищ. Теперь, когда охота на китов была превращена в кровавую и беспорядочную бойню, можно было опасаться, что киты в скором времени будут истреблены. Снова приходилось создавать крейсерскую службу в водах Аляски в Охотском море. Обилие незваных гостей в северо-восточных морях заставляло думать о безопасности русских границ, об охране русских владений в Северной Америке. Люди Невельского тогда укреплялись в устье Амура, на Сахалине, русские обживали Камчатку и Чукотку. В Новоархангельске снаряжались новые отряды для исследований Аляски. Вольный штурман Креол Руф Серебренников поплатился жизнью за то, что проник до 62 градуса северной широты. Он вышел из русской одиночки в область индейцев Кыльчан, чтобы продолжать исследование озера Плавежного и бассейна реки Медной. Руф Серебренников... был убит индейцами. Он немало потрудился, успев в течение двух лет осмотреть подробно все озеро и Медную с ее притоками. Река Медная по описям Серебренникова так назывался один из научных трудов, вышедших уже после гибели Креола. Горный инженер Дорошин изучал богатство недр Аляски. Каменный уголь был найден на острове Унга, и на берегах кинайского залива. Пётр Дорошин обнаружил признаки золота на острове Кадьяк, в острове Сидка и в кинайском заливе. Он настойчиво советовал российско-американской компании продолжать разведки на золото. Открытия горного инженера были умышленно преданы забвению. Несколько позже некий Кеннет Макли, младший Тоже утверждал, что на Аляске есть золото и богатые залежи каменного угля. Об исследованиях Петра Дорошина знал Чернышевский. В 1855 году он писал в журнале «Современник» о работе русского географического общества. Этнографический музей общества обогатился в прошлом году особенно коллекцией вещей избыта наших североамериканских владений — Она пожертвована Дорошином. Компания Гудзонова залива продолжала посылать своих людей на верховья Юкона. В 1850 году капитан английского шлюпа Enterprise Коллинсон откуда-то узнал, что в глубине Аляски, недалеко от озера Ментох, будто бы убиты индейцами 12 англичан, приплывших по Юкону на Байдаре. Русские в Михайловском редуте решили помочь Коллинсону в установлении истины. Коллинсон оставил в Михайловском лейтенанта Бернарда, доктора Адамса и одного матроса. Из Нулато был немедленно послан на поиски белых служителей российско-американской компании, а в Нулато тем временем отправились Криол Дерябин и лейтенант Бернард. Вскоре они были убиты индейцами с реки Коюкук, где бывал когда-то Загозкин. Был убит и компанейский служитель, посланный узнать о судьбе 12 англичан. Это было как раз в то время, когда индейцы Шелкаты перешли из Користой горы и вместе с воинами племени Тагиш разрушили до основания форт Селькирк, оплот компании Гудзонова залива в верховьях Юкона. Русские время от времени... Наведывались в Калифорнию. Вполне возможно, что российско-американская компания и сама добывала калифорнийское золото, так как на корабле «Ахта» в 1851 году было доставлено в Россию два пуда золота из Сан-Франциско. Почти одновременно в Новоархангельск пришел корабль из Калифорнии. В его трюмы было погружено 250 тонн чистого аляскинского льда. Да, лед был тогда предметом торговли. Американцы платили по 75 долларов за каждую тонну. На одном из домов в Сан-Франциско можно было увидеть вывеску с надписью «Американско-русская компания для торговли льдом». Лед для Сан-Франциско добывали на Кадьякских озерах, недалеко от Павловской гавани. Не зря в гербе Сан-Франциско был изображен феникс. Бурно растущий город страдал от пожаров. В начале 50-х годов Сан-Франциско почти весь выгорел. Этот большой пожар наблюдал с высокого холма некий Генрих Шлиман, владелец конторы по скобке золота в Сакраменто. Брат Шлимана держал в Сакраменто гостиницу, а сам он целыми днями стоял у весов, разговаривая на восьми языках со сдатчиками самородков. Генрих Шлиман, петербургский купец, читал в Сакраменто Илиаду и мечтал о том дне, когда его рука прикоснется к золотым сокровищам Трои и микен. Зутер, златоборец, в те годы все еще жил надеждой на возвращение ему богатств в Калифорнии. На главной улице Сан-Франциско Уже сверкали вывески банков, в том числе банка Ротшильда. По улицам Сан-Франциско ходил безвестный рудокоп Фрэнсис Брэдгард, пришедший на Запад в поисках счастья. Один из русских, побывавших тогда в Калифорнии, напечатал в московских ведомостях статью «Прибрежные горы Калифорнии и Золотые ворота». В статье этой описан узкий вход в гавань Сан-Франциско, лежащий между скалами. На одной из скал стоит полуразвалившееся старинное русское укрепление, а у подошвы древнее испанское, пишет путешественник. В Северной Пчеле можно прочесть письма русского из Калифорнии, где описан Сан-Франциско. Александр Родчев выступил тогда со статьями о Калифорнии в отечественных записках. Вот данные о хозяйственном росте Сан-Франциско из статьи «Калифорния» в журнале «Экономист» за 1845 год. В течение первого полугодия прибыло в Сан-Франциско более 23 700 человек, а оставили его 14 326 человек. Губернатор Биглер принимает ныне в Калифорнии всего капитала на 108,5 миллионов долларов, в том числе живого капитала скота почти на 19 миллионов долларов, земледельческих произведений более чем на 6 миллионов долларов, обработанной земли на миллион долларов, садов, мануфактур и прочего на миллион долларов. В порт Сан-Франциско с начала настоящего года до 27 июля пришло 636 судов с тремя стами 38 тысячами тонн. Из них три судна нашей американской компании. В Калифорнию из Новоархангельска везли лед, лес и лососину. 1 июня 1854 года Российско-американская компания и американско-русская торговая компания в Сан-Франциско заключили условия на совместную торговлю. До нас дошли архивные бумаги, подписанные представителями компаний. Они договорились о сбытии в Западной Америке, Ост-Индии, Австралии, леса, льда и других произведений. Председатель компании в Сан-Франциско Беверлей Сандерс Закупал ежегодно на ситке и кадьяке 5-6 тысяч тонн льда. Вывоз мехов с Аляски прекратился в связи с Крымской войной. Новоархангельск и остальные русские владения в новом свете не пострадали от войны. Правда, чужестранная эскадра несколько раз появлялась в проливах острова баранова и ее флагманский корабль подходил к самому Новоархангельску. Удостоверившись, что в порту нет ни одного русского военного судна, эскадра ушла, не сделав ни одного выстрела. Русским поселениям в новом свете угрожали даже «мормоны» — «святые последнего дня», как они называли себя. Мормоны, обосновавшиеся в городе Соленого озера, ладили с правительством Соединенных Штатов. Они все время ждали прихода американских войск. укрепляли горные теснины, готовились к отпору. В 1857 году мормоны восстали против Вашингтонского правительства и были намерены в случае необходимости уйти на земли российско-американской компании или компании Гудзонова залива. Никому не могло быть приятным такое соседство. Ангелы разрушения, приближенные мормонского пророка Брайама Юнга, Славились как союз тайных убийц и грабителей.